24 апреля. Франкфурт. Больница «Нордвест». Раннее утро. В морге третьего корпуса больницы «Нордвест» дежурили два патолога-анатома в ночную смену. «Нордвест» был самой большой клиникой во Франкфурте, принимавшей свыше 20 тысяч пациентов в год, и чаще всего всех пострадавших на транспорте или в окрестностях города, включая аэропорт, свозили сюда. Всего в больнице было 11 корпусов и 4 научных института, и моргов было также несколько. Все они располагались под землей, на минус втором этаже огромной подземной системы переходов и технических помещений, разбросанных на территории всего комплекса. На смене помимо двух патологоанатомов присутствовали охранник и немолодой мужчина-немец, в прошлом году потерявший работу на стройке из-за тяжелого перелома ноги, и ныне досиживавший свой предпенсионный год возле входа со стороны улицы ради стажа и отчислений, а также санитарно-приемки, в том числе ведущие картотечный учет поступлений. Из реанимации привезли пациента, опрятного мужчину около 50 лет на вид, который час назад скончался по непонятным причинам и санитар, проведя опись документов, имущества и внеся все необходимые записи в реестровую книгу, Принял больничную каталку из рук медсестры и повез тело в зал, где проводились препарирования трупов. «Встречайте, господа, у нас новый посетитель!» Бодро отрапортовал санитар, прокатив каталку через дверной проем, закрытый полосами резины, свисавшими сверху вниз от потолка до пола. «Михаэль, ты у меня ассоциируешься с неприятными сюрпризами уже!» «Только я собрался поесть и отдохнуть в конце смены, как ты мне пассажира тащишь», недовольно пробурчал патологоанатом весьма странного вида мужчина лет 35, сухой, высокий и в очках. Мужчина отложил двойной бутерброд на металлический поднос для инструментов и поставил рядом железную кружку с кофе. Любому неподготовленному человеку зрелище трапезы в подобном месте показалось бы отвратительным, но патологоанатом и народ своеобразный, циничный и ко всему привыкший». Поесть в двух метрах от лежащего и сполосованного скальпелем тела, или просто среди трупной вони, было делом привычным и обыденным. И никто из местного персонала никаких сантиментов по этому поводу не испытывал. «Ну, извини, Ульрих, потом поешь. На, принимай». Санитар подкатил тележку к столу, в четыре руки перегрузили тело, после чего Михаэль удалился, чтобы вернуть каталку сестре, ожидавшей возле лифта. Ульрих занимался подготовкой к описи. Первичный результат пришел из реанимационного отделения на компьютер достаточно быстро. Смерть некоего Юджина Левинсона, гражданина США, наступила по предварительным причинам от сердечной недостаточности. Учитывая, что человек умер не из-за криминальных обстоятельств, не насильственно, судебно-медицинский эксперт не требовался и можно было приступать к работе. Оставалось дополнить описанием историю болезни и начать процедуру сохранения тела, внося необходимые наблюдения по мере работы. Патолога-анатомам в морге клиники Нортвест в ночные смены выдавали диктофоны, на которые сначала надиктовывались наблюдения по причине отсутствия ассистентов в это время суток, а затем, после окончания процедуры и перед уборкой тела в холодильник, данные с диктофона переписывались вручную на компьютере в историю болезни и бланк заключения. Скрывать поступившего пациента пока не планировалось, гражданин иностранного государства либо должен был отправиться на родину, а для этого тело необходимо было приготовить к перевозке, либо получить принципиальное письменное разрешение от ближайших родственников. А его не было, так как специальные службы в данный момент устанавливали контакты супруги. Тем временем санитар Михаил игнорировал уже седьмой по счету звонок на телефон умершего, лежавший в ячейке специального пронумерованного шкафчика с личными вещами пациентов. Ему совершенно неинтересно было разговаривать с родственниками или отвечать на вопросы незнакомых людей, однако когда телефон зазвонил в восьмой раз, стало окончательно ясно, что кто-то очень настойчивый звонит по срочному вопросу и точно не отстанет. Михаил выругался, со вздохом встал со стула, отложив в сторону мобильный с включенной аркадной игрой, и открыл шкафчик. Трубку взять не успел, однако увидел на экране 8 пропущенных звонков от некой Оливии Тейлор. «Да что тебе нужно, неугомонная? Жена, что ли?» Только подумал Михаэль, и мобильный телефон вновь ожил в руках. Оливия звонила в девятый раз. «Алло». Юджин, я до вас дозвониться не могу. Я получила ваше сообщение, с вами все нормально. Мадам, я не Юджин. Меня зовут Михаил Бок. Я медицинский работник клиники Нордвест города Франкфурт, Германия. Вы его жена? Нет, не жена. Я его коллега по научной работе. Скажите, с ним все в порядке? Голос у женщины был крайне взволнованным. «Сожалею, но господин Левинсон скончался в реанимации нашей клиники. Его привезли сюда в состоянии нервного расстройства, и врачи предполагают, что на фоне перевозбуждения случился инфаркт. Это то, что мне сообщили». Оливия выругалась, шумно выдохнула и замолчала. Молчала долго. «Вы меня слышите, мадам? Вы будете забирать тело?» «Да, я вас слышу. «Не вешайте трубку. Тело будет забирать жена. Ее номер либо я вам продиктую, либо в телефоне посмотрите, если нет пин-кода. Я вам свой тогда тоже продиктую. Запишите». «Записываю». Оливия продиктовала свой номер телефона, а также номер телефона жены своего руководителя и старого коллеги. Потом попросила подождать минуту на линии. Левинсон был старым другом, очень помогал ей по работе. И такая утрата была не только тяжелой для самой Оливии, но и для ее подразделения и науки в целом. Однако Оливия была женщиной умной и видавшей виды, поэтому раскисать и заламывать руки в слезах и причитаниях не стала, потому как дело было крайне важным, и в голову стали приходить очень и очень дурные и мрачные мысли относительно ситуации вообще. Пока она лихорадочно соображала, что делать, Михаэль терпеливо ждал на линии. Он никуда не спешил, да и был достаточно воспитанным человеком, чтобы в такую минуту уделить внимание собеседнице по столь важному поводу, как смерть знакомого человека. «Вы меня слушаете?» – спросила, наконец, Оливия. «Да, мадам, слушаю вас». «Тогда слушайте внимательно. Я ученый-вирусолог. Господин Левинсон был им тоже. И я предполагаю, что причиной его смерти стал несердечный приступ. Сейчас...» Тон то стал железным и холодным, будто судья читал приговор подсудимому о повешении. «Вы должны, подчеркиваю, должны сообщить мне все, что вам известно. Когда привезли, что говорят, что видели, что слышали, чтобы вы понимали, это дело государственной важности». Михаил сначала испугался, не вязался ли он в какое-то серое дельце с бандитами или спецслужбами, причем непонятно было, что хуже, а через мгновение, ухватившись за слово «вирусолог», стал максимально собран и ответственен. «Мадам, кто его доставлял, я не знаю. Его привезли из аэропорта еще ночью, ближе к утру». «Сказали, что поступил с непонятной проблемой, похожей на сердечный приступ на фоне нервного перевозбуждения. Сначала привезли в полуобморочном состоянии, очень бледного. Затем он очнулся, начал что-то кричать, вести себя очень буйно, пытался бросаться на медсестер, его скрутили. Он резко обмяк, подумали, что опять сердце схватило. Повезли его срочно в реанимацию». Но даже не успели довести, считает, только доставили, он и умер. Анализы пока не пришли, вскрытие не делалось, так как по законам Германии для этого требуется разрешение родственников. Это пока все, что я знаю. Сейчас он у вас в морге? Совершенно верно. Даже более того, я сам являюсь санитаром морга. Тело передали буквально час назад. Господин Бок, напрягите память. «Что еще слышали? Какие детали?» Михаил вспомнил, что ему сказала медсестра возле лифта. «Да, есть детали. Он пробовал кусаться, и, как говорят реаниматологи, которые его привезли, в машине он укусил двоих медиков и еще кого-то то ли в аэропорту, то ли в самолете, которым прилетел». Оливия молчала. «Вы расстроены, мадам?» «Расстроена? Нет, это не то слово. Я в ужасе. То, что происходит на наших с вами глазах, может в конечном счете привести к абсолютно непредвиденным последствиям. Теперь слушайте меня максимально внимательно». «Да, мадам, слушаю и готов записывать. Что стряслось?» Михаил по тону собеседнице понял, что дело очень серьезное и, видимо, простирается несколько дальше смерти отдельно взятого гражданина. «Я сейчас вам расскажу картину в целом, и мне потребуется ваша помощь. Речь идет о глобальном распространении смертельно опасного вируса, высоковирулентного и с крайне коротким стационарным периодом. У вас есть контакты местного министерства чрезвычайных ситуаций, полиции, ми министерства обороны, правительства?» Контактов у меня, конечно же, нет. Но я найду через интернет с кем связаться. Очень хорошо. Персонал клиники также предупредите через главного врача. Боюсь, не пройдет и нескольких часов, как всем вашим сотрудникам придется в это дело включиться. Нужно быть наготове прямо сейчас и предупрежденными. Продолжайте, я готов обзвонить всех, кого вы скажете. Отлично. Пожалуйста, не контактируйте с телом и старайтесь никого в морг не пускать раньше времени. Сделайте что угодно, придумайте что-то. Может, следует связаться с санитарно-эпидемиологической службой города? Да, несомненно. Но в первую очередь с правительством, полицией, спасателями и военными. Сейчас речь идет об изоляции населения на карантин. Принято. Что мне сказать? Скажите черт это мне будет стоить как минимум работы и карьеры а как максимум длительного тюремного срока но если я не скажу казалось оливия тейлор рассуждала вслух пытаясь просчитать возможные последствия на ходу если я не скажу последствия могут быть самыми катастрофическими в, в общем так собралась она с мыслями господин юджин левинсон «Я и еще ряд моих коллег работали на Украине над изучением вируса бешенства. Мы проводили ряд экспериментов, пытаясь найти универсальное лекарство от болезни». Соврала она. «И в итоге, из-за глупого недоразумения, Левинсон был инфицирован прямо в лаборатории. Мы не успели до конца изучить воздействие вируса на подобных животных, в данном случае речь идет о лабораторных крысах» и отрабатывали несколько тестовых групп на те или иные препараты, возбудители и тому подобное. Проведя ряд исследований и экспериментов, мы получили очень опасный штамм бешенства, высокорезистентный к медицинским препаратам, включая антибиотики и антирабики. «Мадам, я предполагаю, что несколько человек уже заражены. Тело мы не трогали». Однако, когда Левинсон был жив, он покусал у людей до крови. Не думаю, что они за эти несколько часов успели сделать прививку, да еще и посреди ночи. «Прививки, те, которые укушенные могут сделать чисто теоретически, не работают. Более того, мы даже не знаем пока, что конкретно работает. Провести эксперименты на крысах по медикаментозному лечению мы не успели». Впрочем, и по химическому воздействию на зараженных тоже. Так, я тогда могу попробовать сейчас отозвать инфицированных в больницу, и мы положим их на карантин по приказу руководства Министерства здравоохранения. Это вопрос решаемый. Я тогда свяжусь с главврачом нашей больницы. Это если говорить о персонале нашего учреждения, конечно. И если еще кто-то в аэропорту был инфицирован... А говорят, что так оно и было, то придется подключать полицию и спецслужбы. Если вы нигде не ошиблись в том, что говорите, то предполагаю, что они умрут. К сожалению, да. И я не ошибаюсь. Я понимаю ваше недоверие, мы с вами даже не знакомы. И у вас есть все основания сомневаться в моей компетентности и даже психическом здоровье. Но поверьте, с головой у меня все в порядке. У Юджина должен был быть с собой ноутбук. Вам привозили? Нет, откуда? Его привезли налегке, из электроники только телефон. Значит, когда мы с вами закончим, позвоните в аэропорт. Видимо, ноутбук сдан в багаж, и чемодан должен уже быть на складе хранения невостребованных вещей. Уточните в аэропорту как можно забрать груз, и на месте ли он, а потом передайте информацию спецслужбам. Что я им скажу? Оливия замолчала. Она колебалась. Данные на ноутбуке станут подтверждением ее слов и могут дать специальным службам Германии, а соответственно, и Евросоюза, понимание, с чем они имеют дело. С другой стороны, в руки европейцам попадет информация о проводимых американцами исследованиях в Восточной Европе, и это будет пахнуть очень серьезным международным скандалом. В то же время Оливия понимала, что сейчас она, как никто другой, владеет информацией о том, с чем в считанные часы придется столкнуться человечеству, и грандиозный скандал даже в совбезе ООН будет цветочками по сравнению с надвигающейся проблемой, которую пока есть возможность, пусть и небольшая, если и не решить, то хотя бы локализовать. Механизмы отработаны, если действовать быстро, в противном случае, если тянуть время, то рост заболеваемости пойдет в геометрической прогрессии. Сама передать данные Оливия не могла, потому как сеть компьютеров в лаборатории не имела доступа в интернет во избежание утечки данных. Только у одного человека, руководителя проекта, был доступ к передаче данных по защищенному каналу. Но сейчас он лежит на столе в морге и навряд ли сможет что-то сделать. Ноутбук, правда, тоже был защищен паролями, поэтому на взлом потребуется какое-то время. Но это в плохом случае, если службы Германии будут колебаться в части принятия решений по полученным и непроверенным данным, они начнут действовать сразу. «Здесь все очень зависит от поворотливости системы быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации». Через минуту Оливия решилась. «Скажите все то, что скажу вам я. И что на ноутбуке есть крайне важная информация о ходе исследования нового вируса. Он защищен паролем, но разберутся. Дайте им мой телефон, пусть звонят и делают это быстро. У меня есть такое ощущение, что скоро мне обрубят канал связи. Наши переговоры записываются». Все сотрудники исследовательского центра имеют служебные сим-карты и находятся под контролем центра. Когда ответственные лица доберутся до прослушивания звонков, я не знаю, но делают они это регулярно. К счастью, у нас есть фора, так как в США сейчас ночь, и, возможно, координационный центр даст нам несколько часов времени, потому что в ночную смену там работает малое количество сотрудников. Поэтому постарайтесь тоже сильно не затягивать. Я смогу хоть какие-то комментарии дать в случае необходимости. Начните с вашего правительства. В США я позвоню сама и сообщу про текущую ситуацию». «О, я вас понял». Михаил почему-то верил в то, что слышит. На интуитивном уровне и по манере подачи информации он явно осознавал, что ситуация серьезная, а его собеседник не страдает шизофренией или еще какими-то веселыми заболеваниями. «Опишите, что по действию вируса и что нужно делать дальше». Расскажите им, помимо того, что я уже вам сказала, вот что. Вирус очень быстро поражает центральную нервную систему и захватывает мозг, и он в терминальной стадии болезни практически перестает что-либо соображать, или вовсе перестает. Крысы перед тем, как мы фиксировали их биологическую смерть, начинали себя вести неадекватно и очень буйно бросаться друг на друга, кусаться – И судя по тому, что вы описали относительно Левинсона, он вел себя примерно так же, как наши объекты, что для человека нетипично в целом. Да, но пока то, что вы описываете, на 100% повторяет симптоматику обычного бешенства. Если вирус высоковирулентный и у него короткий период развития, это очень плохо. То, что он резистентен к медпрепаратам, это еще хуже. Но пока это тянет на карантин, не более того. Слушайте дальше, сейчас вы все поймете. Я бы сказала опасность, но это не то слово. Как охарактеризовать последствия правильно, я не знаю. Но в общем, суть в том, что крысы, после того, как была зафиксирована их биологическая смерть, спустя некоторое время ожили. Они начали с еще большим остервенением бросаться друг на друга, и при этом проявляли большую агрессию к тем подопытным, что еще не были инфицированы. И при этом почти не нападали на зараженных. Зафиксированы случаи каннибализма. При этом, что важно отметить, зараженные не чувствовали боли и усталости, а также напрочь игнорировали физические повреждения. Вечером мы специально отрезали одной такой крысе ноги, причем не просто по суставам, а с половиной таза. Вы понимаете, что в любом случае это мучительная и гарантированная смерть, а это и было абсолютно все равно. Подопытный объект был жив, активен, кровь очень быстро свернулась и, что самое главное, крыса, даже волоча по полу ковчега кишками, продолжала бегать и напала на еще одну незараженную крысу, которую мы поместили в ковчег для эксперимента. Почему критические повреждения не вызвали быстрой смерти, я не знаю. Этот вопрос нужно еще изучить. А у нас не было на это времени. Но то, что они не чувствуют боли и что кровь очень быстро сворачивается – это зафиксированный факт. Относительно работы кровеносной системы вообще, и может ли зараженный умереть от потери такого же количества крови, как и незараженный организм, нам также предстоит выяснить. И если я успею это узнать, я сообщу вам отдельно. Хочу лишь заметить, что новый штамм вируса вызывает какие-то быстротечные мутации – природа которых пока непонятна. Извините, что я перебиваю, но то, что вы говорите, мне кажется чем-то фантастичным, вы уж извините. Я сам, не смотрите, что простой санитар в морге, учусь на медицинском, на пятом курсе, и уже скоро его закончу. Да, может, не такой богатый опыт, как у вас, но явные вещи понимаю, и все то, что вы мне говорите, противоречит не только биологии и анатомии, но и здравому смыслу. Михаил был терзаем двумя противоречиями. С одной стороны, взрослый человек, звонящий с другой стороны на телефон умершего, который, к тому же, еще несколько человек перекусал, вряд ли бы стал шутить так по-идиотски. Да и по тону собеседницы было понятно, что она крайне взволнована, но тут-то в дело вступала банальная логика, будто кричавшая, что все сказанное какая-то ерунда. То, что вирус бешенства мог покинуть исследовательский центр, вполне реально. Таких ситуаций было уже не один десяток за последние 50 лет. То на себе вынесут, то авария какая произойдет, то еще что случится. Здесь как раз сомнений никаких не было. Но то, что подопытные крысы умирали, а затем приходили в себя и не обращали внимания на тяжелые физические повреждения, казалось чем-то невозможным. «Поймите...» «Я бы не стала придумывать подобное. Хотите, я продиктую вам свои данные? И имя, номер документа, номер водительских прав, если желаете, что угодно, проверяйте. Я рискую поболее вашего. Пожалуйста, выслушайте меня и поверьте». Взмолилась Тейлор. «Но продолжайте, что еще». Договорите до конца там решим. И еще, если это глупый розыгрыш, что имейте в виду, вы можете меня очень сильно подставить, особенно ввиду того, что мне придется звонить в государственные структуры. Вы понимаете, какую ответственность вы несете? Я прекрасно понимаю, но сейчас есть шансы среагировать быстро. Потом их просто не будет. Это вопрос нескольких дней, пока мы не пересекли определенную точку. Хорошо, тогда продолжайте. Спасибо, Михаил. В общем, слушайте дальше. У вас на столе для вскрытия сейчас лежит нулевой пациент – человек. Как будет вирус развиваться именно в теле человека, сказать сложно, потому как провести наблюдение мы возможности не имели. Однако, если говорить про крыс, то осмелись предположить следующее. С момента заражения до момента физической смерти, в ее традиционном понимании, Скажем так, проходит некоторое время, измеряемое часами. Однако, когда зараженная крыса передает вирус через слюну или укус другой крысе, то вирус начинает работать быстрее. Я пока не берусь объяснять причину, предполагая разное, но если, не дай бог, по такой же схеме вирус будет работать у людей, то дела совсем плохи. Чтобы вы понимали, с момента заражения и до момента смерти Юджина Левинсона прошло часов 14, может 15, не более. Это запредельно высокая скорость от заражения до летального исхода. Можно сказать, что человек умирает практически на глазах. Вы понимаете масштаб проблемы, если это будет повальным? Зараженный человек даже толком не успеет получить медицинскую помощь, прежде чем умрет. Но это еще не все. Как и в случае с крысами, я предположу, что в случае заражения одним человеком другого через укус, а ранее мы тестировали заражение пробирочное, у последующих пациентов болезнь будет протекать еще быстрее. Пока трудно прогнозировать насколько. Счет также пойдет на часы, но это будет однозначно быстрее. Я не в том плане, что быстрее у каждого последующего, нет. Я в том смысле, что нулевой пациент умер за примерно 14-15 часов. Но те, кого он заразил, и те, кого заразят дальше, могут умереть гораздо быстрее. 7, 10, 12, я не знаю. Скорее, это зависит от физиологии каждого конкретного человека, от его иммунитета и ряда других факторов. Но то, что быстрее, это наверняка. Какова летальность данного вируса? По крысам 100%. Даже при усиленном медикаментозном лечении. По людям один зараженный уже умер, вы это видели. Причем еще вчера после укуса прошел очень небольшой промежуток времени, и Юджин пошел к врачу, где ему сделали укол антирабиком и антибиотиком, обработали рану и чуть позднее сделали укол иммуномодулятора. И, как видите, его не спасло. Да, безусловно, он входил в достаточно возрастную группу, все же шел седьмой десяток. Но даже если более молодой возраст даст отсрочку, это будет непринципиально и, скорее всего, начнет также измеряться часами. Хорошо. А тогда что по последующим реакциям? Меня сейчас даже не сам вирус интересует, а ваши слова относительно того, что происходит после констатации физической смерти пациента. У Михаила не выходил из головы образ крысы с отрезанной задней частью туловища. А вот здесь самое странное. Я пока не уверена, что это вообще возможно с людьми. И я думаю, что мы... Всего вероятнее видели клиническую смерть, давайте назовем это так, но пока не ясно, почему крыса сама очнулась, как будто в реанимации ей дали разряд дефибриллятора, хотя мы ее даже пальцем не трогали. И более того, она продолжила жизнедеятельность практически полностью отключенным мозгом. По крайней мере, было совершенно не похоже, что в голове происходят хоть какие-то мыслительные процессы. Движения хаотичны и несистемны. Поведение не попадает под определение осознанное, пусть даже для грызуна. Крыса создание не глупое, а здесь мышей вы не использовали. Нет. Мы только крыс брали для экспериментов, потому как именно они являются переносчиками инфекционных заболеваний в городах, и в них да и потом организмы и покрупнее и покрепче, так эксперименты чище проходят. «Но то, что вы говорите, чем-то похоже на... зомби?» «Не совсем, хотя и похоже». Оливия на миг задумалась. «Хотя в целом вы правы. Тут вопрос, почему перезапускается система жизнедеятельности после остановки. И да, мозг работает на поддержание инстинктов. В этом смысле, наверное, да. Похоже. Болевой порог снижен, агрессия... Я бы не стала называть это ожившим трупом, это скорее зараженный бешенством объект, переживший клиническую смерть. Да, но если вы говорите, что они не чувствуют физических повреждений... Та крыса, которой мы отрезали заднюю часть тела счастью тазовой кости, в итоге издохла, но прошел не один час. То есть критические повреждения тела их все же убивают, фантастики здесь никакой нет. Другое дело, что живучесть повышается в разы. Это, конечно, вопрос дальнейших исследований, но также осмелились предположить, что в теле после наступления временного состояния смерти резко замедляются метаболические процессы, но это, повторюсь, только предположение. При этом пока непонятным в силу неизученности остается тот факт, что интенсивность гемокоагуляции вырастает. Кровь сворачивается очень быстро. Возможно, скорость сосудисто-тромбоцитарного гемостаза вырастает из-за неимоверно высокого количества тромбоцитов в крови, которые очень активно вырабатываются в процессе протекания болезни в различных ее стадиях. И, скорее всего, это попытка стремительно умирающего организма бороться с угрозой из последних сил. Но это только мое предположение. Так, тогда что делать в таком случае? Бить тревогу, что же еще? Я вам изложила все, что знала. Вы уж сожмите до разумных пределов и максимально быстро передайте веером эту информацию всем ведомствам, до которых вам удастся дозвониться. Да, и вот еще что. Пока это только догадки, но судя по тому, что я вижу, готова предположить, что вирус также может передаваться воздушно-капельным путем при близком контакте с зараженным организмом. То есть, при простом кашле, например. Или чихи. Это тоже не скидывайте со счета, хотя и стоит перепроверить гипотезу. Хорошо. Я понял. Сейчас же и начну. Я перезвоню вам, как только появятся какие-то вопросы. Договорились? Да. Пока я на связи. И... удачи. Она нам очень пригодится. Михаил завершил звонок и положил телефон на стол. В голове крутились крайне неоднозначные мысли об услышанном, и при этом сознание рисовало самые негативные картины. Если все, что было сказано о вирусе и ситуации, вообще правда, то даже при быстрой реакции правительства Германии и не менее быстрой правительства других стран, большого количества жертв в любом случае избежать не удастся. Другое дело, что сутки двое промедления, и будет катастрофа. Пока же среагировать, подключить спецслужбы, авиакомпании, которыми летели люди тем самым рейсом, а также быстренько разогнать всех по домам под страхом уголовного преследования – это можно. Причем относительно быстро. Как поведут себя люди, услышав в новостях нечто подобное, в принципе догадаться несложно. Найдется большое количество бунтарей и идиотов, которые проигнорируют предписания, и они как раз и попадут в группу риска. Остальные же, будучи изолированными по отдельности или малыми группами в пределах семьи, имеют все шансы выжить. В целом, быстрота реакции и введение чрезвычайного положения в странах Европы и США могут очень сильно помочь ситуации. Нужна лишь политическая воля. Работающее на стрессе сознание начало подкидывать различные картинки и вопросы. Михаил тут же стал лихорадочно соображать, что он будет делать после того, как оповестит экстренные службы. Любимая девушка живет в чуть больше, чем часе езды от Франкфурта, но к ней можно позже. Город Лих – большая деревня, и если туда и доберется зараза, то не сразу. Сперва надо из самого Франкфурта вывести родителей, а еще быстро успеть закупиться продуктами и залить полный бак. И предупредить друзей, хотя в такое вряд ли кто сразу поверит. И бабушку забрать из дома престарелых, но здесь недалеко. Черт бы вас побрал с вашими экспериментами!» Зло подумал Михаэль, достал из кармана личный телефон и начал искать контакты экстренных служб. Пока было совершенно неясно, с кого начинать и кому звонить. Поэтому после недолгих колебаний он решил первонаперво дозвониться в приемную городской мэрии и начать с доклада об укушенных фельдшерах городской скорой. А дальше подумал он. «Городское правительство само раздаст распоряжение муниципальным службам, полиции и выйдет на связь с министерствами и кабинетом правительства страны. И так по цепочке вверх. Пытаться сразу прозвониться в Берлин – дело дохлое. Либо слушать не станут, либо на проводе провисишь полчаса, а соединят все равно с каким-нибудь третьим помощником второго секретаря. До регионального правительства достучаться гораздо проще, а там пусть сами дальше думают. Телефон приемный нашелся быстро – Рабочий день в мэрии как раз начался три минуты назад. Михаил быстро набрал номер и после пары гудков услышал голос секретаря. «Мэрия города Франкфурт. Линда С Чем я могу вам помочь?» «Здравствуйте, Линда. Вас беспокоит из клиники Нордвест. Меня зовут Михаил Бок. У меня дело государственной важности Кобербургермейстеру Бекхофу. Срочно соедините меня с ним». «Господин Бехов еще не подошел. У нас только началась ранняя смена. Он будет часа через полтора. Что я могу передать?» «Я ему сам передам все, что нужно тогда, когда он придет. Пожалуйста, запишите мои данные для обратной связи. Номер я продиктую». Линда Бейкер записала данные Михаэля, затем спросила. «О каком срочном деле идет речь? Мне нужны детали, чтобы знать, о чем говорить с господином Бэховом». Сегодня ночью в городе зафиксирована вспышка вируса бешенства. Причем штамм вируса крайне опасен. Нужно срочно провести ряд мероприятий по изоляции граждан. Один человек уже умер, несколько заражены. Вы вирусолог? Нет, я санитар в морге Нордвест. Тогда откуда вы знаете о вирусе? Откуда информация? Я разговаривал с вирусологом, который мне это передал. «Все данные о человеке у меня есть. Более того, у меня на столе лежит тело пациента, которого привезли сюда ранним утром и который, предположительно, умер от вируса». «Предположительно? То есть, вы не знаете?» Продолжала задавать вопросы Линда. Ей регулярно звонили люди очень разной степени адекватности, включая городских сумасшедших, И она, чтобы не попасть под немилость начальства, приобрела привычку сначала подробно расспрашивать звонящего о предмете обсуждения, стараясь попутно выявить психическое состояние собеседника. А уже потом, выстроив логическую картину, передавать или не передавать информацию руководству. Я лично не знаю. Но повторюсь. Мне звонила женщина-вирусолог и донесла до меня эту информацию. «Эта женщина ваша знакомая?» «Нет, она знакомая умершего». То есть вы ее не знаете, но она вам сказала, что ваш пациент умер от вируса? Да, все так. Но с чего вы взяли, что она и донесла до вас проверенную информацию? Я... Здесь Михаил не нашелся, что ответить и уже понял, что прокололся. Не имея проверенных фактов, он вывалил слишком много деталей, вместо того, чтобы сфокусироваться на главном. Я вам сказал, как есть, и мне нужно срочно поднять экстренные службы по тревоге. Скоро, может быть, поздно, понимаете? То есть вы хотите, чтобы я передала непроверенную информацию? Мы объявили в городе, а далее в стране карантин, поставили под ружье полицию, МЧС, армию, и при этом поверили вам или человеку, которого вы не знаете? Ваш врач или кто там, она оставила свои данные? Она из Франкфурта? «Нет, она не из Франкфурта. Она гражданка США. В данный момент живет и работает на Украине». «Ясно. Есть еще что-то конкретное?» Линда уже начала уставать от нервного собеседника, который, скорее всего, был в неадекватном психическом состоянии, либо просто занимался пранком или провокациями. «Да как вы не понимаете?» «Скоро полыхнет по всей стране». Михаил начал злиться причем не на секретаря, а на себя, потому как в ее словах была логика, а он мало того что принял все на веру, так и сам запутался в процессе разговора и сам того не желая загнал себя в логическую ловушку Нет господин бог, я как раз все поняла. раздраженно ответила линда Бейкер «Прошу вас сюда больше не звонить и повесила трубку. Михаил выругался и плюнул со злости. Теперь каким-то образом придется заходить сбоку, чтобы связаться с главой городского правительства. «Ну что же, пусть это теперь делают специальные службы», – подумал он и, быстро найдя телефон управления санитарно-эпидемиологической службы Франкфурта, набрал номер. После продолжительных гудков ему ответили. «Санитарная служба Франкфурта. Меня зовут Конрад Кляйн. Слушаю вас». Бодро отрапортовал мужчина на том конце провода. Михаил поздоровался, повторил свои данные и суть вопроса, сославшись на срочность сообщения, и особо подчеркнул, что распространяющийся вирус крайне опасен и требуется оповещение всех служб города на всех возможных уровнях. В санитарно-эпидемиологической службе с такими вещами не шутили. Эти люди сталкивались с очень разным по роду своей деятельности, поэтому Конрад Клейн, даже не задавая дополнительных вопросов, моментально попросил паузу и пообещал перевести на главу СЭС напрямую. Господин Бог, только я сразу хочу вас предупредить, что руководитель СЭС человек очень занятой и часто может подолгу не отвечать. Пожалуйста, наберитесь терпения и повисите на проводе. Если связь оборвется, перезвоните мне еще раз. Да, конечно. Благодарю вас, господин Кляйн, вы мне очень помогли. Михаил облегченно вздохнул. Хотя бы здесь адекватные люди попались, понимающие всю серьезность подобного рода сообщений. Заиграла музыка, Михаил ждал соединения. Чтобы зря времени терять, он поставил телефон на громкую связь, свернул окошко вызова и продолжил искать контакты служб и министерства в интернете, попутно переписывая номера телефонов в лежавший на столе блокнот. Внезапно из зала, где работал его коллега, послушался шум, затем раздался грохот падающей металлической посуды для хирургических инструментов. «Ульрих, черт тебя подери!» – крикнул Михаил. «Можно потише?» У меня крайне важный звонок. В помещение заглянул охранник, услышав грохот из коридора. Однако Михаил покачал головой, показав, что беспокоиться не о чем. Банальная неосторожность растяпа коллеги, уронившего инструменты на пол. За несколько минут до этого, там же. Патологоанатом Ульрих Майер закончил работу над историей болезни двух ночных пациентов, привезенных почти одновременно еще в начале смены, а также подготовил шаблон по господину Левинсону. Его смена закончилась 10 минут назад, однако Ульрих был из тех, кто очень тщательно делал свою работу и всегда доводил ее до конца. И сейчас завершал все бумажные процедуры, стараясь ничего не упустить. Заниматься телом, скорее всего, будет уже дневная смена и возможно, даже не сегодня, но коллегам нужно подготовить базу и сделать это предполагалось очень тщательно. Закончив все необходимые дела в части документов, патолога Анатом навел порядок на рабочем месте, а затем пошел к специальному шкафчику, в котором лежали стопкой специальные герметичные мешки для тел. Один такой необходимо было пронумеровать в соответствии с номером, нанесенным на бирку, висящую на петле на большом пальце ноги, и в этот мешок будет помещено тело для транспортировки усопшего на родину. Ульрих взял один мешок, закрыл дверь шкафчика и повернулся к столу. То, что он увидел, заставило сердце бешено колотиться и нырнуть куда-то вниз, а по спине пробежал холод. Перед ним стоял... Мертвенно-бледный человек. Тот самый пациент, привезенный рано утром с полузакрытыми веками. От неожиданности Ульрих даже выронил пакет из рук и, попятившись, ударил со спиной о металлическую дверь шкафчика. Заболело сердце. Довольно быстро оправившись от страха, Ульрих поймал себя на мысли, что слава богу, что пациенту не стали делать вскрытия. А то бы исполосовали живого человека, впавшего, видимо, в кому или литаргический сон, и на руках был бы уже гарантированный труп. «Вы в порядке? Нам вас привезли, думая, что вы мертвы. Констатировали смерть, понимаете?» Сам толком не осознавая, что говорит, промолвил Майер. Собеседник ничего не ответил. Он стоял, словно приходя в себя после долгого сна, и покачивался. Затем веки открылись, и Ульрих Майер замер от изумления. На него будто смотрела кукла. Зрачки были сужены до состояния точки, глаза подернуты дымкой и будто бы покрыты масляной пленкой, настолько безжизненными они казались. На Майера смотрел, не моргая, живой труп со стеклянным взором и совершенно каменным лицом. «Вы как, в порядке?» – осторожно переспросил патологоанатом. Он никогда не видел подобного за всю свою практику. И даже про такие случаи не слышал. То, что в моргах изредка оживали пациенты, да, такое было, и случаи не единичные. Но именно в таком состоянии, молча, как живой труп, встать со стола и пойти куда-то, не говоря ни слова, ни разу. В ответ Левинсон издал тихий и протяжный стон, больше напоминающий скуление новорожденного щенка, а затем так же молча, как и до этого, не издавая ни единого звука, бросился на Ульриха и вцепился ему зубами в щеку. Ульрих был настолько поражен и напуган, что даже не издал ни звука. Лишь резкий выброс адреналина в кровь не лишил его сознания, хотя ему уже начало казаться, что сейчас ноги подкосятся, а голова выключится. Еле оттолкнув Левинсона. Уллерих рефлекторно схватился рукой за лицо, а затем посмотрел на ладонь. По руке текла кровь, щека была разорвана. Через секунду пришла боль, неприятная, тянущая. Левинсон развернулся и попробовал напасть на Майера еще раз, успев схватить его за халат. Улерих подался вперед и потащил за собой тело Юджина, однако внезапно споткнулся и начал падать на пол. Пытаясь найти хоть что-то, за что можно зацепиться в падении, Ульрих провел рукой по столу и смахнул с него металлическую ваночку для хирургических инструментов. Инструменты и ваночка полетели со стола на кафель и с грохотом разлетелись по полу. Откуда-то из соседнего помещения раздался возглас Михаэля, который требовал вести себя потише. Но Ульрих не мог позвать на помощь, он был сконцентрирован на борьбе. Левинсон оказался сверху и легко преодолев сопротивление испуганного патолога Анатома, который пытался едва повернувшись на бок хоть как-то удержать тело нападавшего руками, вцепился Майеру зубами в шею. Тот попробовал вскрикнуть, но звук тут же застрял в горле. Левинсон одной рукой надавил своей жертве на верхнюю часть грудной клетки, а другой взял улириха за волосы и начал запрокидывать голову дальше назад, чтобы получить более легкий доступ к сонной артерии. Уже через несколько секунд Левинсон прокусил Майру шею, вырвал кусок мяса и потащил зубами артерию наружу. В какой-то момент артерия лопнула, и в лицо Левинсону ударил фонтан крови. Ульрих в этот момент уже умирал, хрипя и суча ногами. Спустя несколько секунд патологоанатом обмяк, а Левинсон по-прежнему терзал его зубами и жадно всасывал кровь. Михаил Бог дозвонился через пару минут ожидания на линии. Наконец-то на том конце провода раздался низкий бас немолодого ни мужчины. Руководитель санитарно-эпидемиологической службы города Франкфурта Гюнтер фон Бергер, слушаю вас. Добрый день. Меня зовут Михаил Бог. Я санитар морга клиники Нордвес в Франкфурте. Я хотел бы заявить, но фразу Михаил закончить не успел, получив сильнейший удар в спину. Телефон вылетел из рук и, упав на кафельный пол от удара, отключился. Михаил перевернулся на спину, лежа на полу и увидел склонившегося над ним человека с окровавленным лицом, с подбородка которого вниз по шее бежали капельки крови, оставляя темно-красные следы на коже. В безжизненной красной маске Михаил узнал того самого пациента, привезенного на каталке пару часов назад. Психика Михаэля работала несколько иначе, чем у Ульриха, бездыханное тело которого лежало в луже крови в соседнем помещении. Первой реакцией в критических ситуациях был не панический ужас, а собранность и холодная голова. Как будто происходящее вокруг его не касалось, и оставалась лишь концентрация на себе и своем теле, а время замедлялось. Эти навыки Михаэль приобрел еще в подростковом возрасте, несколько лет занимаясь боевыми искусствами. Потом санитар быстро среагировал на опасность и успел, оттолкнувшись ногой от пола, откинуть свое тело в сторону. Быстрая реакция спасла его во время прыжка нападавшего, который в ту же секунду всей своей массой обрушился на пол, даже не почувствовав боль от сильного удара о твердую поверхность. Михаил в ту же секунду догадался с кем, а точнее с чем, он имеет дело, моментально сопоставив увиденное с услышанным ранее от Оливии и Тейлор, и в этот момент его охватил ужас. Страх смерти отошел на задний план, уступив место еще более древнему и животному страху необъяснимого, потустороннего. Больше всего Михаил не хотел бы подцепить мутировавший вирус бешенства и обратиться в подобное существо, напрочь утратившее человеческий облик. Левинсон схватил бока за ноги, затем начал лезть по телу наверх к голове, абсолютно игнорируя сильные удары кулаками по черепу. Михаил отбивался, что есть сил, но ничего не помогало и тогда он закричал, зовя на помощь охранника. Левинсон, не обращая на вопли и удары никакого внимания, резко толкнул обеими руками жертву в лицо, из-за чего санитар очень сильно ударился затылком о пол. У Михаила потемнело в глазах, и он рожал руки, а через секунду почувствовал сильнейший укус в правую скулу. Левинсон вцепился зубами в челюсть своей жертвы, словно бультерьер, и не отпускал. Внезапно зубы Юджина разжались от мощного удара дубинкой по голове, а сам он отлетел в сторону. Михаил через плывущую перед глазами дымку лишь успел увидеть, как охранник Морга избивает Левинсона дубинкой, а тот, не обращая внимания на удары, ползет к ноге мужчины. Санитар постепенно терял сознание, сказывался удар затылком о пол. Голова кружилась, ужасно тошнило. Михаил видел, как Левинсон впился зубами в запястье охранника, и после этого санитар откинулся на пол из последних сил перевернувшись на бок. В этот момент он с сожалением думал о том, что больше не увидит своих родных, и что все так неудачно закончилось как для него, так и для его коллег. Чувство горести постепенно сменялось безразличием. Он лежал, глядя на то, как охранник пытается давить на полицейскую дубинку обеими руками, чтобы не дать Левинсуну встать. Видел также, как наконец объявился другой его коллега-патолога-анатом из соседнего помещения за стенкой, прибежавший на крик. Он был в верхней одежде, видимо, собирался идти домой, а на шее висели наушники. Шумы и звуков борьбы сразу не услышал, а вот крик уловить смог. Коллеги вдвоем сумели вытолкать озверевшего Левинсона наружу за дверь, но тот умудрился в последний момент укусить еще одного человека за пальцы. Михаил уже начал выключаться. Перед лицом плыли различные картинки, во рту стоял горький и неприятный привкус. В этот момент сознание было будто отслоено от тела. Михаил думал о том, что и он, и эти двое, скорее всего, также потеряют человеческий облик в результате заражения. И случится это всего через несколько часов. Или минут. И что пока люди догадаются, что происходит, заражены будут уже тысячи или десятки тысяч, а распространение болезни уже практически невозможно будет остановить без огромных человеческих жертв. И что многие города будут закрыты, и как родные и близкие окажутся в эпицентрах эпидемии, и что у них практически не будет шансов бежать, особенно у пожилых, и что большинство детей и стариков, попавших в зону заражения, обречены. Михаил винил себя за то, что не смог уберечься, и самое главное, не успел никого предупредить. Будет потеряно время, так необходимое для предотвращения вспышки болезни. Катастрофа из-за неудачно сложившихся обстоятельств. Еще пять минут, и все пошло бы по-другому, а тут божье предопределение не иначе. И самое главное, что понимал Михаэль, он получил достаточно тяжелую черепно-мозговую травму, и вирус его убьет, скорее всего, еще до того, как он начнется. Последним чувством, которое он испытал в своей жизни, прежде чем погрузиться в темноту, было чувство глубочайшего разочарования. 24 апреля. Киев. Оливия Тейлор. Поговорив с Михаэлем Боком из Франкфурта, Оливия немного успокоилась. Она была уверена, что Михаэль донесет срочную информацию до всех, кого только можно. Судя по разговору, он был человеком серьезным и поверил во все то, что она говорила. «Это хорошо» потому как на счету каждая минута и ответственный помощник в стране, откуда фактически начинается эпидемия, был очень кстати. Он сможет предупредить все необходимые службы Германии максимально быстро и благодаря вовремя принятым мерам катастрофического масштаба распространения вируса получится избежать. В этом плане Оливии повезло, что Михаил взял трубку, выслушал ее и не послал куда подальше. И что телефон так вовремя оказался рядом, а не лежал где-то в камере хранения с севшей батареей. От сердца немного отрегло, однако это было только начало. Во-первых, было абсолютно непонятно, кого еще успел заразить Юджин. И полетели ли эти зараженные куда-то в другие страны, или все как один оказались в Германии. В первом случае ситуация очень страшная. Во втором – просто страшная. И если Германию еще как-то можно посадить на карантин и даже закрыть въезды и выезды, то если зараженные оказались за ее пределами, при этом непонятно было, где их сейчас искать, то в дело придется включаться спецслужбам, чтобы выявить местоположение инфицированных. А это время, которого нет. Самым страшным врагом сейчас являлось именно время. Собравшись с мыслями и быстро проанализировав, что еще можно сделать, Оливия набрала номер куратора проекта в ЦРУ, чтобы доложить о ситуации. Руководитель ответил после первого гудка телефон для связи у него всегда был под рукой днем и ночью. «Здравствуйте, Оливия». Сразу начал он. «Обычно мы связываемся через господина Левинсона, и я полагаю, что если вы звоните мне, у вас есть все основания для такого звонка». «Доброй ночи, господин Карпентер». Да, я звоню вам со срочным известием, и мне понадобится вся ваша поддержка. Пожалуйста, уделите мне все свое время, вопрос не терпит отлагательств. Хорошо. Я весь во внимании. Новости у меня на самом деле самые плохие, какие только можно придумать. Я пыталась дозвониться до Юджина, он как раз должен был на тот момент делать пересадку во Франкфурте, чтобы лететь в Нью-Йорк. Мне он прислал сообщение, что, скорее всего, до Нью-Йорка не долетит. Предполагаю, что писал в самолете, а дошло уже, когда телефон оказался в зоне действия связи в аэропорту. Я пробовала ему перезвонить, получилось раза с десятого, наверное. Взял трубку санитар клиники Nordwest во Франкфурте и сообщил, что господин Левинсон сегодня ночью, ближе к утру, поступил к ним в реанимацию и практически сразу скончался. Сейчас его тело передано в морг Нордвеста, и ожидает разрешения жены на транспортировку. Очень печально это слышать, Оливия. К сожалению, такое бывает, хотя я очень удручен этими обстоятельствами, хотя бы ввиду того, что Юджин вел настолько ответственный и значимый проект. У вас есть все данные по исследованию на руках? Вы сможете временно возглавить лабораторию... Пока мы не решим, что. Извините, что перебиваю, сэр, но здесь речь не о смерти Левинсона. Хотя это и большая утрата для всех нас, есть нечто более важное и срочное. Излагайте, но я уже начинаю беспокоиться, если смерть одного из наших лучших ученых не самое главное и срочное для вас. В общем, я не знаю, в курсе вы или нет, Но Юджина вчера укусила лабораторная крыса, инфицированная вирусом бешенства, причем мутировавшим в самую опасную его вариацию на сегодняшний день? Нет, он мне этого не говорил. Решил умолчать, видимо. Хьюджин Юджин, любитель преуменьшать проблемы. Так, и вы думаете, что именно это его сгубило? К сожалению, сэр, я не то что думаю, я уверена на процентов. Я полагаю, вы читали вчерашний отчет, в котором говорилось о странном поведении крысы в терминальной стадии болезни. И в первую очередь о том, что после клинической смерти происходит перезапуск организма и крысы оживают. При этом мозг у них практически отключен, выполняет лишь самые базовые функции, будто в режиме энергосбережения. Да... Это я читал еще вчера утром. Что-то еще обнаружилось? К сожалению, да, обнаружилось. Подопытные перестают чувствовать боль и физические повреждения. Но у них просыпается немотивированная агрессия, и желание убивать незараженных выявлены случаи каннибализма. И каким образом это относится к Левинсону? Давайте по существу вы говорите, что Юджина сгубил ваш там после укуса зараженной крысы. Он умер во Франкфурте, что мне кажется странным, потому как если его укусили вчера, то почему он умер сегодня, меньше чем через сутки? Вы не думаете, что это мог быть простой инфаркт, а заражение это не причина, а всего лишь сопутствующий фактор? Нет, дело не в этом. Могло быть что угодно, конечно. Но я расспросила сотрудника Морга, что он слышал, и он сказал мне, что Юджин, когда его привезли, абсолютно не контролировал себя. Бросался на людей и покусал несколько человек и в самолете, и в аэропорту, и фельдшеров неотложной помощи. То есть вы хотите сказать, что он вел себя ровно так, как вели себя ваши лабораторные крысы в тяжелой стадии болезни? Вы совершенно верно поняли. И самое главное в этой истории то, что вирус крайне заразен. Крайне. И если, как говорил тот санитар Левинсон несколько человек укусил, то можно быть уверенным в том, что эти люди тоже заражены. Потом они заразят своих родных и близких и так далее по цепочке. К сожалению, господин Карпентер, мы стоим на пороге очень масштабной эпидемии. И в наших силах ее хотя бы локализовать. Ясно. Очень, очень плохо, просто ужасно. Я, конечно, через наших коллег сделаю запрос по пассажирам самолета, которым летел Левинсон, а также по фельдшерам скорой, которые его везли. Но насколько это решит проблему и не пропустим ли мы ничего, это большой вопрос. Я подозреваю, что речь идет о всемирном карантине, если в течение пары суток мы не выявим очаги и их. Тогда такой вопрос, Оливия, что по времени протекания болезни. Рассказывайте все, только кратко и основное. Оливия Тейлор кратко изложила все детали исследования, попутно обрисовывая симптомы, указав на то, что антибиотики и вакцины, работающие на вирусе бешенства, совершенно отказываются работать на мутировавшем штамме. И в конечном счете это очень сильно осложнит борьбу с болезнью. Джон слушал внимательно, соображая, что делать дальше, а затем спросил. «Скажите, Оливия, вы точно никому ничего не говорили, даже тому санитару?» «Точно, сэр», — соврала она, зная, что через пару часов все будет известно. Но ей нужно было выгадать время. Оливия понимала, что ЦРУ и правительство США будут заботиться только о самих США. Им глубоко наплевать на судьбу Европы, однако в конечном счете это нанесет удары по Северной Америке ввиду неконтролируемой миграции людей на планете». Она понимала это как никто другой, лучше всех осознавая природу того продукта, над которым трудилась целая лаборатория в течение нескольких месяцев. И Оливия четко решила, что передаст данные куда только сможет в максимально кратчайшие сроки. Ровно как она понимала, что это положит конец ее карьере. Но молчать было нельзя. Слишком стремительное будет развитие эпидемии, если не принять должные меры прямо сейчас. Хорошо, тогда я соберу совещание сейчас же. Поднять на ноги все службы будет не так просто, все же ночь на дворе. Но козырных тузов я побеспокою. Вы же не должны даже под страхом смерти никому говорить о том, что знаете. Всю связь держит только через меня, это вопрос национальной безопасности. Вы понимаете, что будет, если обо всем узнают в ООН? Что США под боком у Европы разрабатывали супервирус, который в итоге по европейцам и ударил. За это по голове не погладят точно. Господин Карпентер, я вас поняла. А все же, если я попробую прозвониться в правительство и министерство по всей Европе и без подробностей анонимно, но сообщить о необходимости поднять на уши весь Евросоюз в части биологической угрозы, Оливия решила прощупать почву и понять реакцию руководителя, чтобы определить, что делать дальше. «Ни в коем случае. Даже не вздумайте. Я сам все решу, чтобы никакой самодеятельности. Вам это понятно?» «Да, я все поняла, не буду». «Хорошо. Будьте на связи и ждите моего сигнала». Джон повесил трубку. Оливия была вне себя от ярости. Идиот-руководитель сейчас потеряет кучу времени и, конечно же, никого не предупредит именно в том регионе, где надо действовать максимально быстро. А в США сейчас глубокая ночь, и действовать службы начнут, дай бог, если часов через 9 или 10, а то пока среагирует, пока информация пройдет через кучу начальников на местах, то и все 15. К тому моменту в Европе уже будут сотни или тысячи зараженных. Люди контактируют между собой, едят из общей посуды, чихают и кашляют друг на друга, а через попадание слюны на слизистую глаза или рта заражение почти гарантировано. целуется в конце концов. Один ребенок в школе или детском саду заразит всех остальных в группе. Те по цепочке разнесут по домам, но ну и пошло-поехало. Плюс покусы, если реакции будут идентичны тому, что уже удалось увидеть на подопытных объектах в лаборатории. Нет, действовать нужно быстро. Михаил сейчас звонит всем, кому только можно в Германии, и это хорошо. Поэтому можно начинать оповещать соседние страны. Работа предстоит непростая. Оливия нашла телефон оперативной секции безопасности ООН в Женеве, на которой обычно принимались звонки в случае чрезвычайных ситуаций, и набрала номер. Раздались частые гудки, соединение установить не удалось. «Странно», — подумала она, — «может, у них уже телефон разрывается от звонков? Тем лучше, если так». Затем нашелся телефон Всемирной Организации Здравоохранения, также при ООН в Женеве. Набрала и этот номер и опять не смогла дозвониться. Почув неладное, Оливия зашла в приложение оператора и с удивлением, сменяющимся негодованием, обнаружила, что ее сим-карта заблокирована, и дозвониться она никуда не может». Позвала коллег по лаборатории попросила их телефоны. Тотчас же выяснилось, что и их номера также заблокированы. Дозвониться по бесплатному номеру службы спасения не удалось. В лаборатории, находящейся под землей, кто-то дистанционно отключил ресивер радиосигнала с антенны. Связь пропала вообще вся. А через несколько секунд также отключился Wi-Fi роутер и пропал интернет. «Вот же сволоча! «Главное, как быстро среагировал ты, смотри». Интересно, Левинсон знал о системе дистанционного контроля коммуникации, заложенной при проектировании и строительстве лаборатории? «Наверняка ведь знал». Думала Оливия, стоя посреди лаборатории, совершенно не понимая, что ей делать дальше. Связи с внешним миром не было никакой, а до конца рабочей смены лифт был заблокирован из соображений безопасности, и выйти на улицу не представлялось возможным. План был провален». Когда кончится рабочая смена, ее на выходе под белые рученьки примет служба безопасности родной конторы. А что будет дальше, неизвестно. Если ее отправят спешно в США, это будет вполне ожидаемо. Если посадят в тюрьму на родине, а скорее всего так оно и случится, то это очень плохо, разумеется. Но в случае распространения заразы она будет изолирована. Хотя это слабо утешает, если обвинят по какой-нибудь очень неприятной статье типа раскрытия государственной тайны». Любой расклад – большой и жирный минус. Оливия хотела предупредить всех, кого можно предупредить, и таким образом хоть как-то повлиять на ситуацию, но проиграла. Так и не успев сделать ничего существенного. «Эх, знать бы расклад наперед. Я бы тебе, дорогой Джонни, по-среднему позвонила бы сегодня. Но кто знал?» Оливия села на стул и расплакалась. «Первый раз за последние лет десять, наверное». Проиграла почти в сухую. Тем временем в стекляшке возле входа в здание на проходной у охранника на нулевом этаже завибрировал телефон. На номер аппарата, молчавшего последние полгода, пришло одно единственное сообщение. Писал Джон Карпентер в записной книжке, записанной как руководство. В сообщении было указано «Код 9. Проект закрывается». Охранник, вежливый и улыбчивый мужчина, мимо которого каждое утро проходил ныне покойный Юджин Левинсон, отправил обратное письмо для контроля поступившего распоряжения. Вторая часть кода. Через несколько секунд ему прилетело еще одно сообщение. Вторая часть кода 1.1. «Перекрестный контроль на случай ошибок, сознательных или случайных». Охранник написал в ответ. «Принято, приступаю». Сотрудник отдела внутренней безопасности ЦРУ лейтенант Скотт Морган, работавший под видом обычного охранника на КПП-лаборатории, пультом заблокировал электрозамок на входной двери, затем встал со своего места, прошел к дверце электрощитка в углу справа от входа и открыл ключом замок. За небольшой неприметной металлической дверкой был всего-навсего один электронный терминал размером с две пачки сигарет с электронным табло и панелью с цифрами. Скотт Морган ввел код 911 и нажал на кнопку. Откуда-то из стены раздался гул помпы, которая начала забирать из резервуара между этажами газ на основе фентанила и гнать его через систему вентиляции вниз, в рабочие кабинеты и коридор. На опустошение цистерны требовалось несколько минут. Чтобы зря не тратить время, Скотт достал из шкафчика позади рабочего стола большую спортивную сумку, и набор инструментов в маленьком пластиковом кейсе. Надел закрытую куртку, перчатки, нацепил газовую маску на лицо и закрепил в рюкзаке за спиной небольшой баллон со сжатым воздухом. Его должно хватить примерно на 40 минут, этого будет вполне достаточно. Из небольшой металлической коробочки размером с сигарную шкатулку, лежавшую там же в шкафчике, Скотт Морган достал ручку-шприц, наполненную налоксоном, Одна-единственная доза на всю лабораторию предназначалась именно ему, если операция пойдет под кодом 911. Инъекция налоксона должна спасти его при передозировке фентанилом. Морган был абсолютно уверен, что проблем быть не должно, газовая маска не протечет и воздуха хватит. И ему не придется хлебнуть усыпляющего газа на базе сильнодействующего энергетика. Но необходимость присутствия в кармане инъекции была продиктована инструкциями по безопасности. Да и береженного Бог бережет. Скот спустился на лифте на этаж исследовательской лаборатории. Подниматься на технический этаж или в жилой модуль у него в планы не входило. Все, кто там мог быть из числа персонала, сейчас находились без сознания. Да и люди эти были не при делах. Так, обслуга, да и только... Скотта интересовала именно лаборатория, и ее посещение входило в инструкцию на случай действия по текущему плану. Агент Морган открыл дверь в лабораторию мастер-ключом и, пройдя по коридору, оказался в офисном крыле. Его целью были рабочие компьютеры научного персонала. Скотт в течение нескольких минут сорвал заглушки на системных блоках нескольких компьютеров и небольшой отверткой открутил винты жестких дисков. Все диски с данными отправились в спортивную сумку. Следом за ними Морган сложил в сумку стопку CD-дисков с документацией, несколько рабочих флешек, а также стопку папок с распечатками. После сбора данных он вышел в коридор, оставив в офисной части двоих сотрудников, лежавших на полу в неестественных позах. Видимо, как сидели, так и попадали со стульев, вдохнув высококонцентрированного газа. Затем настал черед лаборатории – В помещении также на полу лежали несколько сотрудников без сознания. Скот первым делом забрал мобильный телефон у Оливии Тейлор, после подошел к шкафчику и вынул небольшие пластиковые контейнеры. В них, в вырубленных в пенополиуретановые подушки ложементах, лежали пробирки с биоматериалом, удачными вариантами наработок за месяцы существования центра. Контейнеры и телефон также отправили сумку, и последним, что Скотт забрал с собой, были два винчестера с данными с двух компьютеров, стоявших в лабораторном помещении. Проходя мимо столов с лабораторными крысами, Скотт обратил внимание, что часть из них лежит без сознания, те, которые сидели в обычных клетках, ожидая начала экспериментов. А другая часть, те, что находились в изолированных аквариумах, бодрствуют и хаотично перемещаются внутри коробов из поликарбоната. «Странно», — подумал Скотт. «Должны были тоже отключиться. Может, им по трубкам газ не прошел через вентиляцию?» «Должен был везде просочиться. Видать, что-то не до конца сработало. Ну и черт с ним». Он мысленно махнул рукой, все равно через пять минут это будет уже неважно. Агент Морган вышел из лабораторного крыла и направился к лифту. Поднявшись с минус третьего на нулевой этаж, он отправил лифт обратно вниз, затем открыл дверцу электрощитка лифтовой шахты рядом с раздвижными дверьми и с помощью отвертки открутил винты и снял клеммы. А после обрезал кусачками кабели под корень так, чтобы их невозможно было нарастить. И в случае необходимости восстановления проводки пришлось бы разбирать кусок стены. Иных способов попасть в лабораторию не было. Когда дело было сделано, Скотт, наконец, приступил к самому главному. Снял фальшплиту за своим креслом, вставил отдельный ключ-флешку в паз электронной панели, что пряталось от посторонних глаз, и повернул его на полный оборот по часовой стрелке. Через секунду стены и пол задрожали. Под ногами раздался гул, Моргана даже немного подбросило вверх а плитка на полу потрескалась в нескольких местах. Еще одна трещина в палец толщиной пробежала по стене снизу вверх и замерла под потолком. Скотт Морган вышел из помещения на улицу и запер за собой дверь. Проходя мимо мусорного контейнера, он выкинул туда газовую маску, рюкзак с кислородным баллоном и куртку с перчатками. На служебном телефоне набрал текст СМС «Проект завершен». «Данные со мной. Еду». После этого выключил телефон, извлек из него сим-карту и также выкинул ее в мусорный контейнер. Мобильник с засвеченным имей-кодом разбил об асфальт и отправился летом. Пройдя 50 метров, Скотт Морган свернул за угол основного производственного корпуса «Киев FarmBio и вышел на парковку, где его ждал припаркованный здесь же автомобиль. Сумку с винчестерами, биоматериалами и документацией он перегрузил в туристический чемодан на колесиках, из багажника достал другую сумку с костюмом, туфлями и рубашкой, переоделся, а старую одежду кинул назад в багажник. Машину предстояло бросить на пустыре на окраине Киева, а с ближайшей дороги вызвать такси в аэропорт. Проверив карманы и убедившись, что паспорт сотрудника Министерства иностранных дел США с документом «Не проверяй-ка на месте», лейтенант Скотт Морган, по документам дипломат Джеймс Кроу, завел мотор. Проект, в котором он занимал позицию наблюдателя службы безопасности, пошел не по плану. Но с этим пусть разбирается руководство, а он сделал все правильно. Когда возник риск утечки данных, один из сотрудников вынес информацию наружу, а второй, руководитель проекта, оказался мертв. Скотс, согласно инструкции извлек все то, что представляло хоть какую-то ценность в плане наработок. Чтобы по линии МИДа отправить груз первым же авиарейсом домой. А чтобы ликвидировать угрозу слива информации в лице сотрудников лаборатории, он активировал электронный детонатор, который инициировал подрыв заложенных по всему контуру лаборатории – заряда взрывчатки на всех трех этажах, уничтожив все, что было внутри и обрушив перекрытие подземных этажей. Людей и следы исследований взрыв похоронил под грудой строительного мусора. Чтобы попасть вниз, разгрести завалы и понять хотя бы профиль работы данного учреждения, потребовались бы недели. Но за такое время это уже станет неважно, а все вопросы, какие могут возникнуть у местных властей, порешают нужные люди. В этой коррумпированной восточноевропейской помойке пара звонков и хороший транш решат любую проблему. Скотт Морган не думал о тех, кто остался под завалами. Он просто выполнял свою работу согласно инструкциям и старался не рассуждать о моральной стороне вопроса. Впрочем, его это особенно и не волновало. Заканчивалась мучительная, долгая и очень тяжелая командировка на другом конце земного шара, утомляющая и отупляющая. И Скотт с чувством выполненного долга... «Наконец-то ехал домой».